Длинная и стройная нога с окрепшими от походов мускулами потемнела от загара. Нэн следила за ее действиями. Она ждала, что дочь порежется, оцарапается до крови, но ничего не произошло. «Так что ж ты после этого?» — спросила она. «Как мне теперь называть тебя шлюхой, публичной девкой, обычной проституткой?» Ее вопросы не вызвали никакой обиды, не затронули никаких чувств. Николь положила бритву на место и взглянула на мать. «Меня зовут Николь», — сказала она. И твоя дочь тебя очень любит, мамуля. О чем ты говоришь? Если бы любила меня, то не стала бы мама. Я поступила так, как сама решила. Раскрой глаза пошире и попытайся меня понять. Я вовсе не собиралась причинять тебе боль. Я поступила так, потому что хотела его. А когда эти желания иссякнут, все когда-то проходит. То это уже мое личное дело, как я тогда буду чувствовать себя». «Если мне будет больно, то я буду страдать, если нет, не буду. Мне жаль, что ты узнала об этом, потому что это тебя явно огорчает. Но, поверь, мы старались соблюдать осторожность». Как благоразумна была ее очаровательная дочь. Николь никогда не скрывала своих чувств. Имея на руках какие-то козыри, она объявляла их и сразу открывала все карты, Воспоминания стали настолько живыми, что Нэн словно увидела перед собой в оконном стекле призрачный образ дочери, хотя она изо всех сил старалась не думать о том, что Николь погубила именно ее непоколебимая честность. Нэн никогда не понимала свою дочь, и сейчас она... Осознавал это более ясно, чем в те времена, когда надеялась, что Николь вот-вот вылезет из кокона беспокойного отрочества и полностью сформируется, став взрослым человеком, став образом и подобием ее предков. Размышляя о своем ребенке, Нэн ощущала такую непомерную тяжесть собственного провала, что удивлялась, как вообще продолжает еще жить с таким грузом. На нее давило то, что она сама произвела на свет этого ребенка — Давили долгие годы самопожертвования, годы готовки, уборки, стирки и глажки, годы тревог, планов, бесконечных объяснений и нравоучительных бесед. Давили так, что она ощущала себя морской звездой, выброшенной из океана на сухой берег и обреченной на безводную смерть. Ведь оказалось, что все любовно связанные свитера, забота о здоровье и ободранных коленках отполированные до блеска маленькие туфельки и чистые и опрятные платьица, все лакомства и сладости не имели в конечном итоге ни малейшего значения для того единственного человека, ради которого она жила и дышала. И тяжесть этих мыслей казалась невыносимой. Она полностью посвятила себя исполнению материнского долга и потерпела полный провал, не сумев научить дочь ничему важному. Николь была такой, какой была». Нэн даже радовалась, что ее собственная мать умерла, когда Николь была еще ребенком. Ее мать не сумела бы понять, почему Нэн не удалось то, что прекрасно, и неизменно удавалось всем ее предкам. Сама Нэн являлась воплощением привитых матерью добродетелей. Родившись в тяжелые для страны времена, она вполне постигла науку бедности, страданий, самопожертвований и долга. Во время войны никто не стремился к наслаждениям. Личные чувства считались вторичным по отношению к благим делам. Еда, одежды и даже подарки, полученные на празднование ее восьмого дня рождения, всем ее маленьким гостям было сказано заранее, что виновница торжества не хочет ничего другого, кроме того, в чем нуждаются славные солдаты, мягко, но непреклонно отбирались и передавались в более достойные руки. Это было суровое время, но именно оно выковало характер Нэнси. В итоге она обрела стойкость и выносливость, и эти качества ей следовало передать дочери. Нэн сформировалась по образу и подобию ее собственной матери, и ее наградой стало сдержанное и молчаливое, но тем не менее драгоценное одобрение, выражаемое лишь царственным наклоном материнской головы.